Глава 3. Генерал Афанасий Белов находился в своём кабинете в Москве. Про исчезнувших геофизиков ему доложили ещё рано утром, но полное осознание случившегося пришло лишь спустя время. Он сидел в кресле и при свете настольной лампы вглядывался в список людей. С каждым из них он был знаком. Штат набирался небольшой, насчитывал всего пару сотен человек, и каждого на работу принимал генерал лично. Игра в мстителей заходила слишком далеко. Каждый последующий шаг обходился всё дороже. Постоянный открытый портал в другой мир в перспективе давал возможность возвращать боевые группы с заданий. К тому же, при гарантированном возвращении и добровольцев на операцию найти было легче. Это давало возможность сформировать более диспособную группу, а не отправлять за преступниками одиночек, которых на земле ничто не удерживало. Мало кто решился брать билет в один конец без шанса на возвращение. "Слушаю", ответил Белов не вовремя на зазвонивший телефон, окладывая Архипов. "Давно ждал звонка от Дениса". "А Егорин? Понял тебя, Архипов. Предложение твоё поддерживаю. Чем быстрее примете меры, тем выше шансы найти ребят живыми. Я сейчас же отправлю сюда усиленную группу. Весь периметр возьмёт под охрану. «Далеко от точки входа не уходите. Времени вам час, не больше. И зонт надо запустить!» Выслушав доклад, ответил Белов. «Удачи, Архипов! Береги людей!» Генерал медленно положил трубку и, усевшись в кресло, прикрыл глаза. Он осмысливал только что полученную информацию с новыми потерями и меняющейся обстановкой. На раздумья ему хватило пары минут, после чего он снова взял телефон и нажал одну из трех кнопок. «Ковалева ко мне!» Группа Омега по боевой тревоге. Готовность номер 1. Распорядился он и положил трубку. На данный момент это всё, что он мог сделать, понимая, что у подполковника Архипова возможность вернуть пропавших людей больше, чем у него. Закончив разговор с начальством, Денис выключил спутниковый телефон. Он сложил в отдельный пакет свои личные вещи, включая удостоверение, и положил на переднее сиденье внедорожника. То же самое проделали и остальные. Архипов был уверен, что на делянку скоро прибудет практически вся контора. Ну, что там шеф сказал? Покладовю дополнительный сторожный магазин и рюкзак просил сапожников. Дал добро. Просил вытащить, ребят, ответил Денис. Подмога будет? А то нашей могучей кучкой против хищников долго не продержимся. Столько хватит? Евгений раскрыл горловину, показывая Денису доверху наполненный боеприпасами рюкзак. Ты бы россыпью брал, так больше влезет. Больше нет россыпью. Собрал все, что было. У меня там на дне еще медицина лежит. Мало ли кому помощь понадобится. Сергей, ты справишься с зондом? Я видел, ты вместе с инженерами работал. Денис аккуратно хлопнул по небольшому величиной со стиральную машину аппарату из мелкой сетки на четырех колесах. Шляхтович, участвующий в подготовке и работе по запуску, изучил его хорошо. Разобрать и собрать сложное устройство он, конечно же, не мог. Но запускать и переключать в автономный режим научился. Где да он полностью автоматический. Как только теряется радиосигнал управления, сразу переходит в автономный режим. Надо просто следить за его действиями. Сцепил Сергей и подвесив пульт управления к себе на шею, нажал на кнопку запуска. Зонт пару раз моргнул маячком на крышке и будто бегун, чуть приподнялся на подвеске, готовый двинуться в путь. Хорошо. Итак, парни, я не знаю, что там за портал но смотреть в оба. Каждый за своим флангом. «Ты, Кулча, ты впереди, по следам пойдешь. Серега и Женя по флангам. Я замыкаю. Огонь без разбора не открывать», — напоследок проинструктировал Архипов. «А там как, тепло или холодно?» — застегнув ремешок тактического шлема на подбородке, спросил Сапожников. «Понятия не имею. Но, судя по шерсти убитого хищника, местность с умеренным климатом». Ладно, среди нас ты единственный, кто в курсе, что там может ожидать. Поэтому раз ты спокоен, значит, всё будет хорошо, сказал Евгений. Я не уверен, что там та же самая планета, но на месте разберёмся. Поэтому делаем всё быстро, запускаем зонт, ждём, когда сработает, далее по следам находим ребят и вытаскиваем их или же проводим разведку. Всем всё ясно. Да ясно. Что тут не ясно вот? Меланхолично ответил Сергей и повёл роботов вперёд. Зонт для устойчивости выдвинул колеса в стороны и, подсвечивая себе инфракрасными фонарями, поехал к порталу, но остановился через пару секунд, обнаружив перед собой преграду в виде толстого дерева. «Жми вперед!» — приказал Архипов, наблюдая за ним со стороны. Шляхтович посмотрел в камеру на мониторе пульта управления и принудительно продолжил движение робота. Как и предполагалось, не доехав до дерева около метра, зонт исчез. «Ну вот и все. Вперед!» С командой Денис это колча, ждавший этого, первым шагнул в портал. Яркое солнце и сухой воздух мгновенно ударили в лицо. Архипов прикрыл глаза, сел на корточки и попытался как можно скорее привыкнуть к смене дня и ночи. Сапожников и Шляхтович в эти секунды были заняты тем же, преодолевали дискомфорт, вызванный переходом от ночной темноты к солнечному дню. Яркое солнце не способствовало жаркой погоде, на улице было ощутимо холодно. Ребята огляделись, увидели рыжий песок и огромные скалы вокруг. Они оказались внутри ущелья, а портал, через который все прошли, предположительно находился за спиной, у отдельно лежащего большого камня. Скалы, образующие стены, были не сплошными, и будто выстроенные столбы тянулись далеко вперед, образуя теснину наподобие каньона. Тут два солнца. Сергей прищурился, поднял голову кверху и посмотрел на небо. Одно находилось у горизонта, второе прямо над головой. Нам-то какое дело до звёзд? произнёс Евгений. Он шагнул назад и исчез, но не прошло и секунды, как вновь появился, прикрывая глаза. Переход происходит без каких-либо физических ощущений. Ты так не шути. Я думал, ты свалить собрался. Собирался давно бы уж свалил. Сапожников достал из кармана перевязочный пакет и, разорвав его, обмотал белый бинт вокруг камня. Это метка, чтобы не потеряться. Мы же планируем обратно возвращаться. А ты умён. Наблюдая за действиями сослуживца по имени Сергей, чувствуешь, в чём разница, да, капитанёшка? Шарманка твоя работает? Кивнув в настоящий горизонт, спросил он, робко заводя время, сдвинул под себя колёса и выпустил мачту со сложенными солнечными батареями. Панели медленно раскрывались, подставляя плоскость солнечным лучам. Работает. Он сейчас зарядит аккумуляторы. Затем соберёт данные и отправит в космос, цитил Шляхтович. А как он определит, в каком направлении отправлять сигнал? Если Земля окажется с другой стороны? Он фиксирует положение солнца и будет отправлять сигнал каждые полчаса, пока положение звезды не вернётся в исходное, объяснил Сергей. Умно. Нам тут что, в итоге сутки торчать? Нет, техника и без нас справится. Пойдём искать. И Денис направился как охотник. Ткалча что-то нашёл на земле и внимательно разглядывал. Один калу, два хэглен. Признёс и венг и не отводя взгляда от следов пошёл по ним. Это и есть иной мир. Сапожников без энтузиазма смотрел вслед отдаляющемуся охотнику. Кислород есть, климат достаточно мягкий. Архипов взглянул на скалистые столбы, созданные природой, вершины коих поднимались на высоту не меньше 30 м, и над два солнца освещающих эти земли. Это не та планета. Там было одно солнце, а тут два. Третий он. Звёзды. Интересно, какая из них крупнее? Шляхтович стоит за Архипом, поднял голову, щурись на небесные светила. Могу предположить, что планета вращается вокруг одной звезды, и они в тандеме движутся вокруг более крупной. Откуда вы все такие умные берётесь только? недовольно пробурчал Сапожников. Ну как? Ты же не один тут. выгнулся Шляхтович. Он не упускал возможности подшутить над своим коллегой. Но я не утверждаю. Так, домыслы. Если они отличаются светом, то можно предположить, что одна из них гигант, а вторая карлик. Карлики и гиганты. Пойдём смотреть, какая из звёзд медленнее, та, значит, и гигант. А вокруг неё эта планета движется вместе с другой звездой. Изложил Евгений своё астрономическое видение. Начальник так колча оторвал Дениса и остальных от раздумий над звёздами. Люди тут были, сказал он, протягивая две стреленные гильзы от пистолета, от Глока. Мирком двинув снагильзу определил Шехтович. Значит, живы. Ладно, малой, куда нам идти? Евгений подтянул разгрузку и выставив перед собой автомат, внимательно смотрел в свой сектор. Сергей сделал то же самое, а Денис, выбросив гильзу, кивнул толлча и охотник вновь вернулся к своему занятию. Он высматривал свежие следы на песке и шёл по ним. Следы, которые с каждой минутой становились менее заметны, вели между столбами, а после свернули налево. За пределами коридора, образованного скалами, слой песка постепенно уменьшался, скоро земля под ногами стала каменистой. Растительности практически не было, и изредка встречались засохшие веточки, сплетённые между собой в клубок, наподобие перекати-поля. Гонимые ветром, они перемещались с места на место. Лёгкий, настойчивый ветер дул постоянно, Он поднимал мелкие песчинки с камней, образуя маленькие смерчи. Таких завихрений было бесчисленное множество. Все они возникали хаотично и двигались вдоль щели, при этом не поднимаясь выше уровня колен. Что, всё? Нет больше следов. Сапожников остановился и, убедившись, что в его секторе опасности нет, глотнул воды из фляжки. Так он чал ходил вокруг, пытаясь среди мелких камней найти хоть что-то, не похожее на следы. Интересный минерал. Денис присел на корточки и взял камушек в руки. При сильном сдавливании порода ломалась под пальцами и рассыпалась. "И что бы это значило?" "Абсолютно ничего, Евгений. Так куча. Иди сюда." Позвал он находника и продемонстрировал свойства камня, вернулся к последним следам на песке. Через пару минут совместных поисков они обнаружили еле заметные тонкие выбоины на поверхности, по краям которых были сколы. "Ну вот, Следы ведут в сторону тех гор. Или что это, Женя? Глянь, молекуляр. Как просил Денис, заметив в песчаной дымке на горизонте необычные скалы. Столбы какие-то, километров 10 отсюда, ответил Евгений и протянул прибор Денису. Архипов долго вглядывался, но из-за плохой видимости разглядел только то, что эти скалы имеют одинаковую округлую форму и сужаются к вершине. Камни же были ярко-коричневого цвета, будто из глины. А на поверхности виднелось множество крапинок, или же, вероятно, всего это были отверстия. Ну что, похоже, нам туда, сказал он, возвращая монокль. И что там? Сергей не дал убрать приборы и тоже стал с любопытством разглядывать. Да, далеко не потеряться бы. Шляхтуйч оглянулся, стараясь запомнить ориентиры для возвращения. Ити по каменной росе пе под ногами было неудобно. Отвалы камней, напоминающих щебень, то появлялись, то вновь исчезали, открывая чистую монолитную поверхность, которая была исцарапана глубокими бороздками и мелкими сколами. Может, на автомобиле стоило проехать? Недалеко ушли, можем ещё вернуться. Повысил голос Шляхтович, чтобы перекричать завывающий ветер, ибо его порывы начинали усиливаться. Среди тех каменных колонн не проедем. Да и не знаю мы, какого размера сам портал. Товарищ подполковник, может, ускоримся? Времени нет. Возможно, парни нас ждут, да и оставаться тут лишний пару часов я не горю желанием, выкрикнул Сапорников, прикрывая лицо капюшоном. Идёт буря. Нужно укрытие. Так Алча уже осмотрелся вокруг в поисках крупных камней, за которыми можно было спрятаться, но ближайшими были те скалы, у которых находился портал, а отдалились они от него уже на пару километров. Туда, показал Денис на небольшой гребень. Бегом, скорее, скорее! Буря быстро усиливалась. Поднимаемые с земли мелкие камни больно били по открытым участкам тела. Молодой Венг, не отличающийся физическими данными, несколько раз упал. Поднятая пыль полностью скрыла солнце, видимость стала нулевой. Архипов, прикрывая лицо, пытался что-либо разглядеть вокруг, но ничего не было видно. А в глаза моментально попадали каменные крошки. «Ложитесь на землю и закройте лица!» — выкрикнул он в надежде, что его услышат. Брав автомат под себя, первым лёг лицом вниз, укрывая голову руками. Денис сделал ещё несколько попыток выкрикнуть, позвать, но как только он отводил руку от лица, чудовищный ветер задувал всё пространство, и становилось невозможно даже дышать. Сколько времени это протянуло с Архипов не знал, минуту, две или пять, но буря стихла практически мгновенно, оставив после себя лишь пыльный туман, постепенно оседающий на землю. Денис сразу поднялся, и, отряхивая себя, смотрел по сторонам, в надежде увидеть кого-то из парней. Но вокруг было пустынно. — Женя! Серега! Ты кулча! Архипов постепенно переходил на крик, произнося имена товарища. «Женя — Женя! Поняв, что все его попытки тщетны, он громко выругался. Он наспех почистил автомат и, держа его на готове, еще раз осмотрелся. Ни следов, ни людей, никого вокруг. Лишь песок, камни и скалы. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что чувствует, как наступает паника и отчаяние. Возвращаться обратно в портал не было смысла. Ребята не могли просто так взять и исчезнуть. Время не прошло ни слишком много. Есть ещё возможность найти их или увидеть похитителя. Денису пришла в голову единственная мысль: возможно, где-то рядом находится ещё один портал, куда сами того не ведая, прошли люди. Следующие 10 минут он ходил вокруг и пенал воздух, в надежде обнаружить портал, не заходя в него. По исчезнувшей наге. Возможно, со стороны это выглядело глупо, но рациональное зерно в этом было. Прошло ещё минут 15, и вновь начались завихрения над землёй. Возникали маленькие смерчи высотой не более полуметра. Помня про первые признаки бури, прошедшей полчаса назад, Денис оглянулся и увидел вновь поднимающуюся дымку из пыли и песка. «Ну что за планета?» — горько выдал он вслух и торопливо начал искать место, где в очередной раз ему придется лежа пережидать непогоду. Буря пришла так же быстро, постепенно усиливаясь и завывая ветром, накрыла местность. Архипов посильнее натянул на лицо капюшон, сделал несколько шагов вперед и, найдя относительно ровную поверхность, без камней пригнулся. Он даже не почувствовал, как земля под ним провалилась и что-то с силой втянуло его внутрь. Свободный полёт с растопыренными в стороны руками продлился недолго. Он больно ударился плечом и глухо упал на спину. Яркий свет, оставшийся в маленьком люке наверху, мгновенно исчез, а вой бури затих. Он приподнялся, пытаясь вдохнуть воздух после сильного удара и что-либо разглядеть в темноте. "Женя, ты цел?" после болезненного вдоха смог произнести Денис, но тут же получил удар в лицо, и темнота вокруг поплыла. Архип офигел от того, что кто-то потихоньку пинал его по ноге. Он сидел на холодном полу, руки были связаны и прикованы цепями к стене. Спина и челюсть болели. Он повертел головой, пытаясь рассмотреть что-либо в кромешной тьме, но перед глазами было лишь чёрное пятно. В первые секунды Архип даже успел испугаться, что ослеп. "Кто тут?" с ико произнёс он. Голос граничил между шёпотом и свистом. бить по подошве ботинка перестали, и вместо ожидаемого вкратчивого ответа Денис услышал басистый голос Опожникова: "Ну, зашибись вас закинулся. Товарищ подполковник, есть в голове какие-нибудь слова, чтобы объяснить происходящее? Остальные где? Понятия не имею. Ни черта в этом погребе не видать". Ногами вот дотянулся до чего-то и понял, что передо мной человек. "Это ты хорошо придумал". Руки в кандалах. "Да". Вот там от при тебе. Сапожников перешёл на шок. Денис пошевелил плечами, чтобы как-то ощутить ремень от оружия. Что-то похожее есть. Тебя тоже вырубили? Нет, били сильно, но не смогли. На голову надели мешок. Буря как началась, я на землю лёг, и прямо подо мной люк открылся. Я за край успел схватиться, но песок в глаза попал. Что-то повисло на мне, тяжёлый такой, коряхтелся всё время по духам. В итоге я сорвался. Там, в принципе, не очень высоко, метров 3 всего. Ну и вот, внизу ещё были А я глаза-то открыть не могу, они же от песка слезятся, не вижу ничего. Один дал мне в челюсть второй руки дрожат. Так в итоге и по волокли. Потроист рассказывал Евгений. Люди были? Да, по крайней мере, руки и кулаки у них есть. Ещё воняют сыростью, ответил Сапожников. Серёга, более громко позвал он товарища Не ори. Не стоит раньше времени привлекать внимание. Архипов попытался освободить свои руки, но железные кандалы прочно держали запястья. Видимо, мы не первые тут сидельцы. Серёга что потом прокричался пожников. Денис, в прошлый раз у тебя так же было. Я уже сказал, что это другая планета. Ты только по звёздам так решил. Может, в его мире были два солнца, а ты не заметил? «В ином мире на нас в первую очередь живность бы напала. Там зверя много, и климат соответствующий, похожий на земной. А тут сходства практически нет». «Да, прямо классика жанра. Попали на другую планету и сразу в плен. Такое только в книге может быть». Евгений шмыгнул носом. Рюкзак, кстати, конфисковали. «Мужики!» Вдруг донесся откуда-то голос Шлихтовича. Следом гулка ударили несколько раз по стене. «Слышите меня?» Ты там головой что ли бьёшься? Обрадовался Сапожников голосу Сергея. Да, тут стена железная, из тонкого листа. Шляхтович для убедительности ударил ещё несколько раз. Ты не связан? Иди к нам. Не, это я башней своей, за тылком. Спокойно сказал Сергей, будто так и должно было случиться. В цепях сижу. Тунгус твой рядом только очнулся. Коротко доложил он. Где мы, Денис? Чья это наре? Цытель Евгений. Гнома ждём. Выкрикнул из другого помещения Сергей и засмеялся. Шлехтовище видно сильно по голове ударили. Я не повернул голову на голос. Ты бы не стучал так сильно, это последствия уже видны. Евгений постепенно заражался оптимистичным настроением друга и его смехом. Мелкий топот ног в темноте заставил их замолчать и прислушаться. В невидимом помещении кто-то появился, и я ожидал тяжело дышать. Денис почувствовал неприятный запах близко, будто кто-то склонился над ним и смотрит прямо в лицо. Он ничего умнее не придумал, сделал глубокий вдох, дунул. В ответ фыркнули, а рядом начали зарождаться десятки маленьких огоньков, постепенно соединяясь друг с другом и освещая очертания существа, стоящего перед людьми. Сперва появились руки. Они трясли небольшую ветку, которая с каждым взмахом светилась всё ярче. Но излучаемого света все равно было недостаточно для хорошего освещения. Рука перестала трястись, и он поднес ветку к лицу Архипова. Денис отклонил голову в сторону, но грубые черствые пальцы схватили его за подбородок и повернули к свету. Архипов увидел перед собой лицо существа, которое его внимательно разглядывало при свете веточки. Глаза его были выпучены, а зрачки будто поражены катарактой. Дряблая кожа лица с глубокими морщинами и редкими торчащими волосками — переливалась разными оттенками розового цвета. Курносый нос находился над вывернутыми кверху губами, из-под которых виднелись только редкие зубы. Денис, где он? Кто пришёл? Ты его видишь? просился Пожников в наступившей тишине. Существо тут же отреагировало на звук, развернувшись к другому человеку, оно отвело свою тяющую себе веточку в сторону. Внимательно следящий за ним Денис заметил, что на теле существа была одежда, а его голову прикрывала шапочка. Своим видом оно максимально напоминало человека, особенно наличием одежды и манерой её носить. Тем временем существо внимательно смотрело Евгению и сорвало с его головы мешок. Сапожников, увидев перед собой нечто странное, вскрикнул и вжался в стену. Существо негромко цокнуло языком и выкинув ветку на пол, ушло. Импровизированный фонарик ещё некоторое время тускло освещал пол вокруг себя и вскоре потух. "Кто это, Денис?" осторожно спросил Женя. — Не знаю. Вроде и на человека похож, но больно страшный. — Ну да, как будто после Чернобыля. Вспомнив радиоактивных мутантов, согласился Сапожников. — Мужики, что там у вас? — вновь раздался голос Сергея из соседнего помещения. — Да ничего, он местный приходил. Страшный, как моя жизнь. — ответил Сапожников, еще раз мысленно переживая встречу. — Да тебе-то какая разница, страшный он или нет? Ты же не жениться на нем собрался. — Что хотели? — Да. Сидящий в неведении Шляхтович разрывался от любопытства и пытался выяснить ситуацию. С ним рядом сидеть даже жутко, сказал Евгений, и сразу после его слов вновь послышался топот ног. К ним приближались уже несколько существ. "Может, это кроты такие? Ты зубы видел? Они как будто бесцветные, похожу." Сапожников всматривался в темноту, пытаясь разглядеть приближающихся. Мягкий свет из источника, которого явилась такая же веточка, вновь вспыхнул. Когда подземное существо её потрясло, теперь их было трое. Они поочерёдно рассматривали людей, переговариваясь между собой. Отчётливо можно было расслышать, что в разговоре они употребляют раздельные слова, складывая их в предложения. В речи также присутствовала интонация, но звуки были совершенно незнакомы слуху людей и воспринимались как шипение, щёлканье языком и кряхтение. Они к нам на экскурсии будут ходить? Женя, смотрел, как затухают светящиеся ветки на полу после ухода существ. Женя, оружие оставили при нас. Значит, они или не знают, что это оружие, или же не боятся этого типа оружия. В любом случае, при первой же возможности не дёргайся. Если мы с ними вступим в контакт, они смогут нас сориентировать и, возможно, помочь. Денис не торопился с выбором, но некоторые напрошились сами. А ты не думал, что это они и есть? Калу, как молодой говорит. Евгений перешёл на шёпот. Эти маленькие, ниже человека, и не смогут на себе даже одного унести, не говоря уж о сотнях. Да, я заметил, что тут и потолки низкие. Что делать-то будем? Серега, слышишь меня? Денис повысил голос и, услышав ответ Шлихтовича, продолжил. В конце концов, дойдет до того, что попытаются с нами говорить. Если б хотели убить, давно убили бы. А эти проявляют любопытство, так что давайте без лишних движений. Все действия только по команде, но оружие держать на готове. Принял. Крикнул Сергей. Денис, у тебя всё под контролем, да? Спросился Пожнету. Да, ответил Архипов, прислушиваясь к посторонним звукам. Не успела очередная партия посетителей уйти, как вновь нагрянула делегация. Архипов и Сапожников ожидали традиционного уже рассмотрения их лиц, но грубые руки начали освобождать их запястья от кандалов. А чтобы люди особо не дёргались, каждого ощутимо больно ткнули в шею чем-то острым. Встать в полный рост не было возможности, так как голова сразу упиралась в потолок. Пришлось идти на полусогнутых. Конвоиры не били, но в движениях были грубы. Они могли дёрнуть в сторону или наступить на ногу, но в скором времени каждый из людей почувствовал, что земля под ногами стала более ровной и твёрдой, а низкий потолок, о который все успели не по одному разу приложиться головой, исчез. Короткие перешёптывания конвоиров эхом разносились по сторонам. Но светлей от всей этой суеты не становилось. Люди шли медленно, и их периодически подталкивали. Шляхтович на очередной толчок попытался выразить недовольство, но тут же получил увесистый удар по ногам, который услышали все, и более попыток не повторяли. Их остановили. Дорога заняла не больше 5 минут, и за всё это время острый предмет на шее ни на миллиметр не сдвинулся. Люди услышали шуршание и металлический лязг. за которым последовал длинный протяжный скрип. Мягкий тусклый свет осветил проход, прикрытый тяжелым шлюзом. Конвоиры открыли его лишь на четверть, и людей подтолкнули внутрь. В отличие от пещеры, где они до этого находились, тут можно было хоть что-то увидеть. Ровные стены и пол, полукруглый свод потолка, под которым висели трубы. На них росли неизвестные растения, от которых и исходил мягкий свет. Человекоподобные существа оказались ростом не выше плеч, они неуклюже шевелили руками при ходьбе и не спускали с людей глаз. Одежда на них больше походила на обноски со вшитыми элементами из кожи на плечах и локтях. В обуви не было, длинные закругленные когти иногда цокали по каменному полу. Штаны, как смог рассмотреть Денис, были шиты полностью из кожи. Люди на фоне конвоиров выглядели великанами, и каждый из них думал, что при желании легко сможет разделаться со своим. Так Архипов ждал того, кто с ними вступит в диалог. Возможно, не совсем такой, каким видится на Земле, но местные явно настроены на контакт и ведут их сейчас на новое место, подходящее для полноценного общения. Коридор вывел в более широкий тоннель, где светящаяся растительность расползалась по стенам, а посредине прохода во всю длину протянулся невысокий пьедестал, уходящий вдальков вперёд. Тоннель был таких размеров, что туда легко мог бы поместиться грузовик. Они свернули к узкой двери с ржавыми петлями. Проём оказался низкий, поэтому людям пришлось наклоняться, чтобы пройти внутрь. Их провели по узким коридорам и завели в помещение, где находился стол, во главе которого сидело такое же человекообразное существо. Оно стучало пальцами по столу, явно кого-то ожидая. Рядом с ним сидели ещё трое. Эти отличались от конвоиров более опрятной одеждой, и на головах у них были шлемы, наподобие кожаных шлемофонов у лётчиков. Наши вещи. Тихо проговорил Сапожников, уводяв на столешнице свой выпотрошенный рюкзак. Тихо, Женя. Денис шагнул вперёд, чтобы стоять напротив стола. Шарубо! Громко произнёс сидящий за столом и медленно поднявшись, с места подошёл ближе. Он поводил носом, шумно понюхав воздух, взял со стола выпоши из магазина патроны и попробовал его на вкус. Всё происходило в тишине. Люди с любопытством смотрели на происходящее. Спокойствие Архипова внушало всем чувство безопасности, а автоматы, висящие нетронутыми на плечах, придавали уверенность. "Я, Денис", медленно, приложив руку к груди, произнёс Архипов, но его жест остался без внимания. "Может, это тут гном слепой?" прошептал Женя. "Башку тебе сейчас откусит". Серёга стал в полуоборота по левую руку от Дениса, чтоб в случае чего открыть стрельбу по своему флангу. Сапожников, заметив маневры друга, встал справа, заняв свое место в боевом порядке. «Я Денис!» — громче произнес Архипов. «Шарубо!» — услышав его, выкрикнул подземный житель и, достав патроны изо рта, подошел к нему и постучал тыльной стороной гильзы по крышке ствольной коробки. Он оскалил зубы в улыбке и, вырвав когтями пулю, высыпал порох на стол. Тут же конвоир протянул ему два черных предмета, из которых он тут же высек с ноб искр. Порох вспыхнул ярким пламенем и превратился в дым с едким серным запахом. Шарубо медленно протянул он подохочую возгласы присутствующих. Начальник, это дети гор. Что потом сказал ты, кулач за спиной Архипов? Молодой юнок сжимал рукоять ножа и тихо читал про себя наговоры, отгоняющие злых духов. Я Денис, вновь повторил Архипов, чтобы привлечь к себе внимание. Я Дениш, переспросил обрегин, и главаков вздохнув остатки пороховых газов, взял ещё один патрон. Денис Архипов убрал местоимение и назвав своё имя хлопнул по груди. Дениш, Дениш, повторил тот, подойдя поближе, отдал ему патрон и вышел из комнаты, напоследок сказав что-то своим. Конвоиры быстро забегали, сгребая вещи со стола в охапку и вручая гостям. Удивлённые люди брали предметы и обменивались друг с другом, сортируя их. Через несколько минут конвоиры, убедившись, что люди собрались, вывели их из комнаты, и все вновь пошли по большому тоннелю. Иногда навстречу попадались местные. При тусклом свете нельзя было точно определить их возраст или пол. Внешне все были похожи друг на друга, да и одежда не пестрила разнообразием. Из тоннеля ответвлялись коридоры, большие и маленькие. Периодически попадались приоткрытые двери. Коридоры за ними вели глубже в недра этой системы подземных ходов. В том, что они находятся под землей, никто из людей не сомневался. Наконец их привели в пустое помещение, выдолбленное прямо в породе. На сухих каменных стенах виднелись множественные следы сколов от ручных инструментов. Светящиеся растения были и тут. Они расползлись по низкому потолку и стенам, образуя гирлянды. «Красиво!» Сергей снял с себя рюкзак и подошел поближе к стене, разглядывая ветки. «Нашел время». И Евгений, не снимая автомат, проверил магазин и патронник. Женя, это лишнее пока. Сейчас должен прийти какой-нибудь парламентёр. Архипов осмотрелся и, не найдя ничего, на что можно было бы сесть, снял куржку и постелил. Я вот удивляюсь твоему спокойствию. Эти сапожников замолчал на секунду, пытаясь подобрать слово. Пусть будут пока гномы. Возможно, и выглядят безобидно. Но ты видел их копья? А там в комнатушке двое стояли с арбалетами. Причём вполне взрослыми арбалетами. Мы на другой планете и в совершенно другом мире. Не стоит вести себя агрессивно. Всегда следует помнить, что ты гость. Местные это чувствуют и понимают, вне зависимости от того, кто они люди или представители незнакомой нам расы. В общем и целом, Женя, мы все одинаковы. А оружие почему не забрали? Насмотревшись на растения, Сергей тоже подключился к расспросам. Возможно, они не знают, что это оружие. «По опыту я скажу, что они достаточно дружелюбно нас приняли», — улыбнулся Денис, вспоминая встречи с другими существами в ином мире. «Дети гор. Их духи живут под землей. Дети гор людям не враги. Враг — хозяин гор. Калу!» — произнес-то Кулча. Он острием ножа аккуратно срезал кончик ветки и, положив на ладони, смотрел его. Свет через несколько секунд потух. «Дитя леса, слышишь?» — обратился Сапожников к охотнику. Ты когда-нибудь в тайге видел этих духов? Духи же вот под землёй, в лесу не ходят. Ну, логично, и не поспоришь. Шныхтович по периметру ты кулча отломил увесистую ветку и ведя перед собой начала осматривать помещение. Серёга, ты бы не трогал гадости всякие. Тебя что в детстве не учили? Ожог получишь или отравление, как я тебя лечить буду? Евгений даже подготовил подходящую к такому моменту шутку, но не успел её произнести. Дверь открылась, и внутрь зашли двое охранников. Они осмотрели людей и встали по краям проема. За ними вошел тот самый, который сидел во главе стола при знакомстве. Самое интересное случилось после, поскольку, к всеобщему удивлению, в последнем в помещение вошел настоящий человек. «Денис!» Ткнув когтистым пальцем в Архипова, представил его коротышка, на что мужчина кивнул. После этого местный вышел, оставив охранников с людьми наедине. «Денис!» протянул руку Архипов. Гость не спешил представляться. Он внимательно осматривал людей, а те, в свою очередь, его. Внешность мужчины была живописна. Самодельная кожаная обувь на толстой подошве, потертые кожаные штаны, безразмерная куртка на голое тело и светлое европейское лицо. «Чья на вас форма?» Разглядывая экипировку Сапожникова, спросил он хриплым, простуженным голосом на русском языке. «Еще и наш человек?» Мы вот с Евгением услышим знакомую речь. Андрей наконец представился, тоды пожал Денису руку. Военные? Он подошёл поближе, рассматривая посивевшую от пыли чёрную форму сапожников. Военные, военные, твердил Женя. Интересная форма. Я такую и не помню. Привёс Андрей, и, отойдя к охранникам, уселся на пол.